В то же время, когда Тацуя посещал Лео, Алина прибыла в токийский филиал устройства Максимилиана. Именно здесь работала Михаила Хонда под псевдонимом Мия Хонда, и это место еще было местом секретных встреч для отряда охотников за дезертирами. Даже не считая студентов университетов магии, не особо редко можно увидеть учеников старшей школы магии, посещающих места производства кат рекомендательное письмо из посольства и форма первой школы позволили Лине пройти через всю безопасность и войти в комнату для конференций, где она встретилась с двумя членами звездной пыли», которых как раз вовремя спасла прошлой ночью, они были одеты в узкие юбки и жакеты. «Майор, спасибо за помощь прошлой ночью». «Вольно». Лина показала двум отсулетовавшим членам сесть, затем сама села на диван. После того, как она закрыла глаза и глубоко вдохнула, Открылась пара золотых глаз под огненно-красными волосами. Совершенно иной цвет, чем у Анжелины Куда Шултс, и совершенно иное лицо. Но оба члена «Звёздной пыли» не показали никакого удивления на лицах. Эта золотоглазая молодая девушка с холодным лицом была Эхэнджи Сириус. В 2. Как ваши травмы с прошлой ночи?» «Главным образом вылечены. Они не повлияют на нашу миссию». Слышу, что охотники обратились к себе как простым инструментам. Лина нет». Энджи Сириус наморщила брови, но это послужило лишь тем, что углубило жестокое впечатление от её холодного лица, а не передало ее недовольство. «Если это правда, тогда дайте мне краткий рапорт. Дамам!» Сама Алина не думала, что эти слова передают полную картину, но, похоже, другая страна поняла намек. Поймав след Демоса секунда, мы использовали глушитель на основе профиля цели. Но глушитель не оказал на него никакого эффекта. «Он повлиял на работу глушителя?» Никак нет. Глушитель функционировал нормально. По словам Демоса Секанда, ему больше не требуется кат. Больше не требуется кат? Значит ли это, что сержант Салливан достиг одухотворения? Я согласна. В ответ на подозрение Лины, охотники ответили утвердительно. Текущему Демосу Секанду не требовался кат для использования изменения траектории. Значит, никакой другой магии не было использовано? Подтверждаю. Кроме того, Дамо обладал превосходными физическими способностями в сравнении с нашими улучшенными телами. То, что физическая сила дезертира возросла, было свежей информацией. Алина чуть покрутила это в голове, прежде чем осторожно задать двум другим следующий вопрос. «Сигнатура псионовой волны сержанта Салливана изменилась? По крайней мере, мы все еще в состоянии ее идентифицировать. Во время моего преследования сержанта Салливана я подозреваю, что он вошел в контакт со своими товарищами». Однако сигнатуру псионовой волны этого человека я не смогла заметить. Мои извинения. Мы не обнаружили других сигнатур псионовой волны, кроме майора и Дамаса Сакенда. Лина закрыла глаза и немного это обдумала. Похоже, наши старые данные больше ненадежны. Начиная с сегодняшнего дня, продолжайте наблюдение над всеми дезертирами, след которых найдете, но не предпринимайте никаких действий. Дождитесь моего прибытия. Да, мэм. Отслитовав в ответ двум членам звездной пыли которые поднялись на ноги, Алина вышла из комнаты для конференции. Сильвия ждала Алину в холле токийского филиала устройства Максимилиана. «Главнокомандующий, сюда!» Услышав ее слова красноволосые и золотоглазые Алина последовала за Сильвией, они направлялись в женскую раздевалку для работников. «Сюда, майор! Я уже убедилась, что помещение пусты!» Следуя за Сильвией, после того, как она открыла дверь, Алина быстро оглядела раздевалку... И лишь тогда вздохнула с облегчением, когда услышала, как замок на двери защелкнулся. Ее волосы и зрачки изменили цвет. Красные волосы стали светлыми, золотые глаза вернулись к своему лазурному оттенку. Как и ожидалось, этот способ намного проще. По сравнению с поддержкой парада, скрывать способность использования магии намного сложнее. «Майор, у нас мало времени. Пожалуйста, переоденьтесь, прежде чем вернутся работники». Сильвия сразу же начала ворчать на расслабленную Лину, Лина пожала плечами и заговорила с Сильвией, переодеваясь. Похоже, что отряд преследования также не смог идентифицировать сигнатуру псионной волны человека в белой маске. Действительно, похоже, что между дезертирами большая разница в уровне индивидуальной силы. Может быть, это было потому, что у нее уже было предчувствие того, что Лина собиралась сказать, но по голосу Сильвия была не очень удивлена. Тем не менее, на ее плечах висела встревоженная аура. «Кстати, почему они нападают на японцев?» Надев нижнее белье и добравшись до своей формы первой школы, Алина спросила Сильвию. «Что значит «почему»?» Не сумев понять смысл вопроса, Сильвия, сбитая с толку, сдала вопрос в ответ. «Сейчас их преследуют. Разве обычно они не должны пытаться как можно сильнее скрыть свое присутствие?» «А вот ты о чем. На этом Силливе наконец поняла, чем Лина привела ее в замешательство. Лина на самом деле хотела спросить, почему дезертиры рискуют выявить свое местоположение, чтобы нападать на японцев. Я тоже не знаю. за исключением... За исключением... Сменив чулки на пару носков и как раз надевая платье, Лина призвала ее продолжить говорить. Я всего лишь чувствую, что есть связь между этим и новой силой, которую они получили. Новая сила. Ты имеешь в виду способность вампира удалять кровь, не оставляя никаких травм? Наконец, надев платье и куртку, Лина продолжила задавать вопросы: При этом суйтесь с волосами. Хотя я не уверена, стоит ли нам называть их вампирами, но. Лина, что ты делаешь? Когда Сильвия пыталась организовать свои мысли, ее взгляд снова перешел на Лину: лишь чтобы найти прекрасную молодую девушку со светлыми волосами, которая перед зеркалом обеими руками слегка поднимает обе стороны платья принимая при этом несколько поз. А, нет, это... Видя, как вышестоящий офицер быстро восстановила свою позу и опустила голову, при этом все время краснее, Сильвия могла лишь глубоко вздохнуть.